3 булочков Тайная война Третья книга цикла Егерь императрицы Читает Сергей Уделов Часть 1 Шпионские войны Глава 1 Гнев начальственный и справедливый 2 5 Левой «Левой! Ать, два! 8 два! Левой! Левой! Шире шаг. Носочек тянем рядовой Федотов. Вот уже третий час егеря особой команды разбрызгивали сапогами грязную и густую кашицу на небольшой площади Бухареста. «Лютует его благородий Хуже, чем в гренадерском батальоне гоняет своих солдат этой шагистикой, ворчал худощавый, жилистый рядовой, прибывший к егерям с пополнением из охотников-пехотинцев. Разговорчики, ты Тарас, только что из полковой мушкетерской роты к нам пришел, а кроме было большинства, но ну никакого толку с тебя нет. Даже он строем ходишь, словно бы снулая утка. Поддельный ечка подпоручик Егоров. — Еще раз. Я что-нибудь встрелываю шеренге сегодня услышу. Пойдешь вон к нашему имениннику в напарнике, а то ему там поди скучно одному. Эть два. Эть два. левой, левой, Эть два. Эть два. левой, левой. И три десятка егерей сопя и ругаясь про себя, опять зашлепали по периметру импровизированного плаца. В центре же его стоял на вытяжку сам аменинник всего сегодняшнего действия. Фёдор Лужин собственной персоной, или как его все звали между собой в команде, Цыган. Два старших хунтера Макарыч с Карпычем стояли подле него по бокам и строго следили, чтобы нога солдата с вытянутым носком держала бы ровную параллель и не опускалась бы к низу раньше положенного времени. Но как видно, селов у Федьки было уже совсем мало, и он негромко поскуливая все время срывал ее вниз. Подними копыта свое, дурачина. Хватит уже здесь лоботрясничать то на людях, зло буркнул один из унтеров-контролеров. Из-за тебя, Федька, вся эта срамота тут нонче творится. Так что и нечи тебе здесь вот отлынивать, да еще и скаморошничать перед нами. Все равно никого не рожалобишь колородина добавил второй унтер. И цыгана пять самым несчастным видом начал задирать свою ногу, обутую в короткий егерский сапог. Сверху пошел холодный мелкий дождь, серые шинели на солдатах быстро намокли и начали давить усталых хозяев своей тяжестью. Умаились сегодня все изрядно. Издалека со стороны главного штаба Раздались наконец-то сигнал горна и барабанный бой, который с небольшой паузой подхватили затем в разных концах города. Подразделение, расквартированные в Бухаресте Первой Дунайской армии генерал фельдмаршала Румянцева, готовились к принятию пищи. Артельные кошевары с этой самой секунды имели полное право выставлять солдатские котлы для обеда или же выдавать сухарный и какой-либо другой провианский порцион своему личному составу. Наконец командир закончил счет, хмуро оглядел замершие на месте строй и махнул рукой Гусеву. — Фурьер, все, закончили на сегодня. Отбей сигнал к трапезе. Команда идет на квартиры. Жуй, жуй, шельма. Ворчал на осунувшегося от усталости и недосыпа цыгана Унтеркарпыч. Тебе еще две ночи свой самый дремучий караул нести. По себе знаю, как глазам перед зарей худо, бывало, как сморгнешь, а у них словно бы песком сыпануло. Закрыть и хочется, а ты не можешь. Иначе тут же сон сморит. — Да и по делом тебе такое, Федька, и ты еще мягко, Алексей Петрович тебя наказал другой бы аль выпорол в усмерь своего солдата Аль бы его в арестантскую роту отдал вот ведь где настоящие муки служивые принимают Проштрафившийся поперхнулся и прокашлившись, махнул рукой Да знаю я, дядь Вань сам во всем виноват Чего уж тут говорить мне вот перед обществом теперь переч, стыдно сколько же ребята теперь страдают из-за меня за зря Иначе был так попался, словно какой рекрут новобранцы я влип. от неприятных воспоминаний, смуглое лицо цыгана сморщилось словно от зубной боли. Ну вот, ты не скажешь, что за зря, возразил ему тот пожилой унтер, что сидел на широкой лавке у печки и степенно черпал своей деревянной ложкой густую вариваясь большой глиняной плошки. Зазрю, али попусту, в этом мире ничего брать не бывает. Вот поглядят на тебя молодые солдатики. Помаютс хорошо сами. Прочувствуется у них через ножки, да через хребет вся тяж чужой провинности, И вдруг ряд, они сами же на такую-то дурь не пойдут. Правильно всех благородий делают, распоясались уже у нас все без дела, Разоспались на постое в это непоготь. Это вот вот и потянуло на озорство. Ответить на слова Макаровича Фетьки было нечего, и он молча уткнулся в миску, доскабливая ее дно. Командир особой егерской команды, подпоручик Егоров, стоял в это самое время по стойке смирно перед старшим картографом первой Дунайской армии, а по факту главным разведчиком на всем этом театре военных действий полковником бароном фон офенбергом стоял и своими круглыми пустыми глазами глядел молча поверх головы этого штаб-офицера на закопченный потолок комнаты вот уже четверть часа шла выволочка у лёшки от его высокого куратора и возразить ему тут было нечего егеря от долгого безделья что называется расслабились Успели они пару раз подраться с пехотинцами Выборгского полка и капралами, когда, словно сказал Генрих Фридрихович, уже третий день из предназначенной ему для постоя избы на улицу не выходит, видать, синий своей мордой перед своим плутонгом не хочет светить. Затем по его словам они стащили большой полк с интенданства у Муромского полка. Скрали крепкого хлебного вина из лазарета третьего гренадерского, но потом небось его весь на радостях и вылокали. И опять, и это уже в третий раз подряд, в третий, повторюсь, Егоров. Они снова набили морду бедным антерам все из того же Выборгского пехотного. Лешка моргнул и, сбросив свой дурашливо-уставной вид, посмотрел с возмущением на барона. Не пельмая эксперса, ваш высок благородие. Трезво мне не пехоте морды начистили, когда те к месту нашего квартирования заявились. Вот ей-богу, три и все они как один были. Молчать, — рявкнул полковник. Будешь говорить только когда я тебе разрешу. Убнулили в конец. Вот безделье дурину постоим, а итесь. Секреты накордуны вас. В караулы с комендантской ротой всех, чтобы склады и магазины ормё охраняли. Так вы ведь и там все разворуете, а с комендантскими передеретесь. — Куда вам? Они же вас затопчут, как кутят. Волкдавы, блин. Ещё особой командой егерей называется какой-то бродящий патруль, чуть ли не раздел вас на улице этого наговора Лёшка уже перенести не сумел и с откровенным возмущением уставился на его высокоблагородие, сдерживаясь только лишь потому, как помнил, что ему здесь разрешения говорить еще пока не давали. Лопнешь лопнёшь сейчас. Чего надолсу, словно индюк, а? Егоров. Ну и что я по-твоему тут не так сказал? Да все не так. Генрих Фридрикович, простите мою дерзость. Ну все вы здесь неверно сказали. Разрешите все таки объясниться по существу. Ну, валяй, кивнул барон и, присев на большой стул, закинул ногу на ногу. Да, первые два раза драка в расположении выборского полка имела место быть. Но и то затевали ее не мои люди, оправдывался с горячностью Лешка. Рядовой Фанасиев в сопровождении старослужащего Лужина направился в свою бывшую третью мушкетерскую роту Выборгского пехотного полка для того, чтобы забрать из нее все свои личные вещи. Просто ранее, перейдя из нее к нам, он этого сделать но никак не успевал, ибо тогда наметилось большое дело под дукарестами. Ну а потом мы преследовали разбитого противника до Журже и выходили к себе обратно, и вот только теперь представился ему этот случай забрать своё. Но в бывшей роте Афанасьева встретили, мягко говоря, не ласково. Отдавать хозяину они ничего не захотели и даже более того. Гунтерский состав пехотинцев из 10 человек попытался был набить морду посетителям, и только лишь егерская сноровка помогла им вовремя отступить и избежать полного поражения на чужой территории. Вторая схватка, произошедшая опять же на территории выборгского полка, произошла часом позже и закончилась она уже полной победой егерей. Честь особой егерской команды была восстановлена, имущество возвращено ее законному владельцу, но ну а то, что пехотный капрал получил хорошо по мордасам, так нечего было ему за боевое железо хвататься, когда сам разговор на кулачках только шел. "Я вот считаю, что за дело этот дурачок получил", уверенно продолжал доклад Егоров. "Ну-ну", неопределенно хмыкнул Фридрихович. Третья стал быть баталия с полковой пехотой уже после на самой вашей территории случилось. Так точно, ваше Высокоблагородие, кивнул Лёшка. Видно и нестерпев горького позора поражения, третья мушкетёрскую провела с собой подкрепление из других, а более всего из своих первых гвардейских род, что были в каждом из двух батальонов полка. Перевес теперь был явно за атакующими. Гренадёрты, мужики, все здоровы, и дело бы могло закончиться скверно. Но тут выручило высокое умение вести дипломатические переговоры, ну и вообще договариваться. Барабанщик команды Фурьер Гусев, выйдя перед двумя противоборствующими сторонами, разъяснил всем присутствующим все тонкости завязавшегося конфликта и показал, что пришедшие на чужую войну гренадеры могут теперь перед всей доблестной русской армией выглядеть, мягко говоря, в очень плохом свете. И вполне возможно, что им даже будет в дальнейшем отказано в высоком гостеприимстве и во всех других подразделениях этой справедливой сплоченной русской армии. А как выход из всего этого скользкого дела, он предложил им все решить прямо тут же на кулачках, и как это традиционно водится на Руси, честно один на один, два на два, три на три, ну и так далее, как только самой душе будет угодно. Гренадерское подкрепление, Третьей мушкетерской роты сошло эти доводы весьма убедительными. И всё дальнейшее общение происходило потом на недалеком егерском полигоне возле озера. Особая команда егерей отшлифовала полученные ими ранее навыки рукопашного боя, ну а мушкетёры приобрели здесь для себя много нового, что потом им все непременно ши пригодится в предстоящих схватках с настоящим противником нашей империи. За дверью комнаты кто-то громко фыркнул. И барон, резко обернувшись, запустил в образовавшуюся дверную щель тяжелая пресс-папье со стола. «Два Капрала, помимо того, про которого я уже ранее говорил. И еще один унтер не могут исполнять свои служебные обязанности после этих вот ваших высоких переговоров. Тебе не кажется, Егоров, что вы слишком далеко зашли в этой своей сваре с Выборгцами?" "Ну что, подпоручик?" Как сам-то ты думаешь? Вот рапорт их командира полковника Думашева, в котором он прямо указывает на тебя как на зачинщика всей этой ссоры, подрывающей боеспособность всего подразделения нашей армии. Ведь именно с тебя, Алексей, весь этот конфликт там и пошел, когда ты своего земляка из-под палок вытащил, а потом его и к себе в команду перевел». Попутно же, кстати, запугав и унизив обер офицера третьей мушкетерской роты Мутио Семёна, этот в срочном порядке был вынужден перевестись во вторую армию князя Долгорукого, не дожидаясь твоего возвращения из последнего вашего выхода. Но это еще ладно. Там он и сам был, похоже, не прав, когда завязывался ваш конфликт. И тому есть, кстати, видаки». — А почему ты не погасил его, когда он уже перекинулся позже на твоих подчиненных? Я вот этого сейчас не могу уразуметь. А уж про полок Муромцева и про Спертус от лекарей, тут я и вовсе ничего не понимаю. Твои егеря что, уже и красть военное имущество начали? Никак нет, ваше высокоблагородие, аж задохнулся от возмущения Лешка. — Полок мы не крали. У нас он свои нашиты из тех ста стацовковых, что вы нам давеча дали для подготовки особого задания на Журже. Не мои то Слово даю, Генрих Фридрихович, что не мои. А спиртовс, да, спиртовс брали, но только со спросом. Просто я не хотел вам сразу говорить, чтобы этих лекарей не подвести. Но коль вы уже и сами все знаете, так поясню, что выменили мы его за два карабина Беслы из тех, что захватили в последнем деле. У выбитых всадников возле Дуная тот спиртус нам на дело был нужен. У каждого капрала и унтер-офицера моей команды, помимо фляги для воды, есть особая небольшая фляжка с настоем из тысячелистника, которым они пользуют своих раненых на поле боя. Ни одна мерка не ушла из того спиртуса на постыдную пьянку. В том я сам вас твердо заверяю ибо лично под сургуч запечатывал все сии фляги для своего же спокойствия. У рядовых егерей в И в походных мешках сухой порошок из целебных трав есть, и каждый из них знает, как им пользоваться, и как им обрабатывать раны. У меня, господин полковник, ни один человек за все время от санитарных потерь с команды не списан. Но все выбывшие либо в поле либо после героической гибели на поле боя. И, коснувшись больной темы, подпоручик насупившись замолчал. Ладно. Ладно, смиктился главный картограф. Знаю я все». Жалобу Думашева я залокитил. У меня она здесь под сукном и останется и далее уже никуда не пойдет. С мушкетерами вы миритесь, и более уже со своими не воюйте. И займи ты своих архаровцев делами посильней. Я все понимаю и разделяю твое горе, Алексей. Ведь ты же для меня не чужой. Знаю, что ты за последние месяцы многих самых близких своих людей потерял. Но нужно жить дальше, нужно бороться и увевать. У тебя он за спиной почти что четыре десятка солдатских душ стоит, а дай срок так и гораздо более этого еще будет. Война Егоров не кончилась, а только лишь разгорается, и мацкие императрицы будут нужны верные солдаты и офицеры, которые смогут поставить в ней точку. Заметь, подпоручик, победную точку. Да я все понимаю, господин полковник. Вздохнул Алексей. Я в полном порядке. Да и команда уже четвертые сутки с себя дурь сбрасывает. С полигонов и с плацаวน не вылезаем, чтобы опять нужную форму и боевую сноровку побыстрее набрать. Нам бы дел какое, а? Ваш высокблагородие. Оно ведь завсегда боевые подразделения сплачивает. Барон встал со стула и подошел к расстеленной у него на столе карте. Дело ему подавай, ишь ты. Может, цельную операцию или баталию для вас специально затеять? Осень с зимой борется, Егоров. Сам понимаешь, пока весной все дороги не просохнут, тут в Валахии войскам никакого пути нет. До апреля месяца армия точно на зимних квартирах теперь осела. Но что-нибудь мы тут придумаем, может, какой-нибудь небольшой выход, чтобы прощупать турок на их восточном берегу. Вам все же и выпадет вскоре. И он: "Давай, с людьми своими занимайся. Навыки свои особые оттачивай. Сам же вот мне ещё, когда создавалась эта команда, обещал, что за вас краснеть ни за что не придется. И он выложил перед собой на стол желтый погон. С твоего штыль волкодава вырван сей клок. Кровь ударила в лицо подпоручику. Теперь-то стало понятно про обидное высказывание о комендантской роте, И о том, что какой-то там бродячий патруль чуть ли не раздел на улице его бойца. Ну Федька, ну негодник. Такой срам. Знал Егоров про то, что его повеса хорошо наследил в свою последнюю шкодную ночь, когда пробирался от своей зазнобы обратно в команду из самоволки. Но чтоб вот так. И ведь не скажешь ничего. У каждого солдата русской императорской армии был погон на левом плече. Предназначался он для удержания от сползания портупеи или перевязи патронной сумки. И был он у каждого полка своего цвета и плетения. Перед полковником же лежал погон свитый из желтого гарусного шнура, точно такой же, какой носили солдаты Обширонского пехотного полка из которого-то в свое время и вышла особая егерская команда главного квартирмейстерства армии. Обширонцы сейчас были под Журже, стало быть ответ на вопрос, чей погон был сорван командощами в Бухаресте, был сейчас предельно ясен. И теперь Лёшка стоя на вытяжку, сгорал от стыда, глядя на такую весомую улику. «Да ладно, Алексей, не казни себя жалел молодого офицера полковник ведь не взяли же все таки шельмица то твоего те патрульные от пятерых аж он смог там отвертеться причем никого даже рукой не задел так сказать не посягнул не дерзнул не посмел покуситься на тех кто при исполнении был значит башка у него на месте ну а коль так то и до нее через его ноги все равно ведь всё со временем дойдет». И он протянул погон подпорутчику. Ну, все. Давай, ступай, Егоров. Отдашь это своему волкодаву. И он эдак иронично хмыкнул. Три десятка рядовых, при трех капралах, унтерах и барабанщики застыли в одном общем строю на вечерней поверке. В воздухе прям таки витало тревожное напряжение, исходившее от всей этой массы солдат. Командир был опять не в духе, и это всеми явно чувствовалось. Половина из них уже получила свои замечания на традиционной проверке у личного состава оружия, амуниции и формы. Как ни готовились к ней служивые, но ну, у кого-то из них на полке замка фузеи или штуцера находилась малая крупица порохового нагара, где-то на пистоле был плохо закреплен ремень курка. А на нужнох сабли или штыка кортика ослаб крепеж, да мало ли чего можно было найти при большом желании у служивого. И теперь все ждали очередной выволочки и следующего дня шагистики под барабанный бой. Рядовой Лужин тихим и каким-то сухим голосом вызвал подпорутчик вечного виновника команды. "Ё!" громко выкрикнул цыган, и его смуглое лицо аж побледнело. Какой тон командира не предвещал ничего хорошего. Лучше бы он кричал, топал ногами, но не вот так, как сейчас, думал Федька, делая шаг вперед. Ох и худо ко мне. И Егерь выйдя из первой шеренги, застыл, вытянувшись перед командиром. Ваш благородие, рядовой Лужин по вашему приказанию прибыл. Алексей внимательно, как будто бы в первый раз, и словно не узнавая, оглядел вызванного им егеря. У тебя нужен погон на плече не тот. Не свойский это у тебя погон. Вот, держи, егерь особый, лучший во всей армии команды стрелков. Держи свой родной, свойский погон. Комендантский его тебе просили передать. И подпоручик негромко скомандовал: Рю. Хм. Фетька развернулся и застыл перед солдатским строем. Тридцать шесть пар глаз глядели на него сейчас в упор, и хотелось сквозь землю провалиться, но не стоять вот так вот перед своими сослуживцами. Рядовой лужин за утерю военного имущества, непроворность, личную недисциплинированность и подрыв всеобщего уважения к команде. И реводится из разряда штуцерников в фузейщики. Своё нарезное оружие он сдаёт фурьеру Гусеву для постановки его вооружённый резерв команды и назначается с 7 днём в ряды кошеваров. В намечающемся для нас деле видеть я его пока не желаю, думаю, что по хозяйственной части ему у нас будет гораздо лучше. Стать в строй Рядовой кошевар, с какой-то издевкой в голосе, гаркнул Егоров, и поникший цыган зашел на свое место. Хо этого дня у него в его яркой, насыщенной жизни, пожалуй, что и найти как-то было сложно. Но для всех остальных, настоящих боевых егерей нашей особой команды, слово «особый» подпорутчик выделил. Я хочу сказать, что шагистика у нас заканчивается. И мы братцы, начинаем готовиться к настоящему делу. Какое оно будет, я пока вам не скажу, потому как сам его еще не ведаю. Но вы уже и так знаете, что простые дела нам командование не поручает. В общем, будем готовиться ко всему серьезно. Ну а Лужин, пока мы там будем в деле, присмотрит здесь за всем нашим имуществом. Так ведь? Фёдор Евграфович из строя в ответ раздалось какое-то нечленораздельное мычание. Все. команда, всем готовится к ужину и ко сну. Разойдись.